Глава 16. Уже в шестером мы поспешили вниз и вскоре оказались в просторном двухуровневом помещении, где вовсю кипел бой. Винк и троица наших были окружены более чем двумя десятками воинов. Лишь спустя секунду я понял, что все вышло неспроста. Винг оборонял тревожную веревку, не позволяя никому сообщить о нападении, и, вероятнее всего, тянул время до прихода нас. Арай Рай и еще пара воинов решительно спрыгнули вниз, присоединившись к схватке. Остальные спускались по лестнице, то ли чтобы зажать противников с двух сторон, то ли просто для элемента неожиданности. Поразмыслив пару ударов сердца, решил последовать первому примеру. Сиганул вниз, вооружившись парными клинками. «Воин, на которого я напрыгнул, принял мой удар на покров духа» и тут же контратаковал уколом. Я увернулся, отбил его второй удар и использовал технику клинка, пронзающего душу. Его покров не выдержал, и в груди появилась дыра, а я уже переключился на другого. Поднырнул под ноги и рубанул, отсекая обе ступни, попутно отметив, что пора менять стиль. Я правда сильно подрос за последнее время, и если раньше мои габариты были меньше, чем у взрослого, то сейчас разница в размерах практически полностью исчезла. Ни о каком изяществе и отточенности в такой схватке речи не шло. Помещение однозначно было слишком маленьким для трех десятков воинов, при отступлении «нет-нет, да натолкнешься на кого-нибудь спиной», да и мощные техники тут не используешь, опасаясь попасть по своим же. И словно в качестве доказательства этой мысли Один из врагов использовал размашистую рубящую технику, отчего задел одного из союзников, оторвав тому руку. Разумеется, мы вышли победителями из этой схватки, но не невредимыми. Я отделался парой царапин, а вот Вингу досталось сильнее. Он не мог больше пользоваться правой рукой. Также мы потеряли одного из скрытников. Ему в спину прилетело копьем. Еще пара человек отделались легкими ранами. «Забаррикадируйте проход вниз и выход на стену», — приказал Винг. «Мы должны задержать их, когда защитники поймут, что именно происходит. Они попробуют прорваться и закрыть ворота. Нельзя позволить им этого сделать». Впереди была еще одна башня, а мы уже слегка измотались. Плюс нам придется разделить силы. Кто-то должен будет остаться тут и удерживать позицию, когда мы захватим вторую башню». Ворота открываются хитрым механизмом с двумя рычагами, которые нужно повернуть одновременно. А это значит, что нам необходимо удерживать сразу две башни. Недостаточно просто устранить дозорных и команда стрелков. «Пять минут на отдых и выступаем», — решил Винг, попутно разделив нас. Раненых оставил тут, остальные должны были пойти в следующую башню и надеяться, что там гарнизон будет меньше. В итоге тут оставались трое, остальных шесть, во главе с самим Вингом, должны отправиться дальше. А когда вторая башня окажется занята и зачищена, мы разделимся, подадим сигнал основным силам и будем дожидаться прибытия подкрепления. Открытие ворот, даже если мы сделаем это в последний момент, не останется незамеченным, и орденцы первым делом попытаются запереть их. Сюда отправят сильнейших. По истечении пяти минут мы отправились дальше. Теперь скрытников было двое. Укрыть всех не было возможности, а значит преодолеть преграду надо было как можно быстрее. И если захват первой башни прошел очень гладко, я бы даже сказал чересчур, то вот со второй сходу начались проблемы. И первая из них поднялась тревога. Сложно сказать почему, возможно мы кого-то упустили во время схватки, а может прокололись в чем то другом но в любом случае в городке за воротами забили тревожные колокола и на улицу из домов уже высыпали вооруженные люди винг выругался глядя на это форсируем события нужно ускориться больше мы не беспокоились о скрытности а рай и второй скрытник метнулись вперед и используя технику геккона поспешили забраться на башню сверху показались часовые Один из них закричал, указывая на нас, а затем рухнул с болтом в голове. Дверь, ведущая в башню, распахнулась, и оттуда высыпалось десяток человек. Я дал мысленную команду костям в арбалете и сменил тип болта. Выстрел, и взрывной болт угодил не в первого, а в того, что стоял за ним. Тот не ожидал подобной подлянки, не успел воспользоваться покровом, ну и взрыва, само собой, тоже никто не ждал отчего все вышло даже лучше, чем я планировал. Воинов раскидало в стороны, одного даже выбросило со стены. А мы воспользовались ситуацией и ринулись в бой. Хотя «бой» — немного не то слово. Тут скорее мясорубка. Взрыв в той или иной степени ранил практически всех. Одному вообще оторвало ногу, и разобраться с ними не составило труда. «Крейн!» — крикнул мне Винг, добивая последнего. — Хорошая у тебя игрушка. Продаж. Она для вас бесполезна, но могу в будущем попробовать сделать вариацию, — предложил я. — Хорошо. Обсудим, когда выберемся, — усмехнулся он. Буря тем временем понемногу стала проходить. Небо уже не содрогалось от раскатов грома, а молнии, если и сверкали, то где-то далеко на востоке. Дождь тоже стал гораздо слабее, превращаясь из ливня скорее в морось и это меня даже порадовало мокнуть под дождем то еще удовольствие даже когда у тебя есть плащ внутри сторожевая башня была полной копией той что мы зачистили в первый раз только отзеркаленной так что сориентировались мы достаточно быстро и первым делом перекрыли дверь напротив и отправились в нижнее помещение надо было перекрыть проход наверх чтобы снизу не успела прийти подкрепление. «Я наверх!» — крикнул я Вингу. «Зачищу стрелков и дозор!» «Справишься один?» Я кивнул. Винг секунду размышлял, после чего дал добро. «Сейчас у нас очень мало времени, чтобы разобраться со всем. Сразу зажги факел и дай сигнал!» «Хорошо!» И мы разошлись. Винг и его люди отправились вниз, а я поспешил на лестницу, ведущую наверх. Этажом выше меня ждало укрепление. Похоже, орден догадывались, куда первым делом направятся вторженцы и постарались усложнить нам путь. Но мне повезло. Они еще не успели достаточно хорошо укрепить баррикаду, так что смог вынести ее с помощью техники. Ворвавшись в помещение, столкнулся с двумя мужчинами-воинами. Оба второй шаг. Один с топором, другой со щитом и мечом. Бросились на меня и умерли. Одного я прикончил ударом обратной луны, для второго даже не пытался использовать стойку, просто метнул зергул, и меч вонзился мужчине в живот. А, не точно второго шага? Очень слабо. Я словно с сектантами дерусь, которые не могут использовать полноценно техники. И такого, если подумать, тут очень много. Почти все, кто оказывался на пути, были воинами, но вот их качество оставляло желать лучшего». Если они и знали защитной техники, то банально не успевали среагировать и их применять. Я уже было собирался пойти выше, но меня опередили. На лестнице появился еще один воин, и в руках у него было пороховое ружье. Я такие только на картинках видел, и малость замешкался, в отличие от стрелка. Он вскинул оружие, и то грохнуло так, что уши заложило. Я среагировал. И использовал покров, но недооценил убойную мощь этой штуки. Пуля прошила покров и вырвала кусок плоти в подмышке. Пара сантиметров правее и угодила бы в грудь. Стволов ружья было два, и воин тут же выстрелил второй раз. Тут уже я не стал даже пытаться остановить снаряд, увернувшись техникой шагов. И это было очень сложно. Попутно сделал пометку на будущее. «Нужно потренироваться в сражении против таких штук». Я впервые сталкивался с пушками и совершенно не представлял, что скорость снаряда будет такой большой. По ощущениям, она почти равна моим пробивным болтам. Но тут же стал очевиден и недостаток подобного оружия. Два выстрела и нужна перезарядка. Долгая и сложная, если я все правильно помню. Противник даже не стал пытаться этим заниматься. Без зазрения совести выбросил оружие и схватился за меч на поясе. И, надо признать, он был тут лучше всех. Мы обменялись ударами, используя левую руку как основную. Это была одна из тех вещей, которые я приучил себя делать еще в аду. А затем развивал навык и в этой жизни. Умение одинаково хорошо сражаться обеими руками. Я бы, будь пальцы на ногах подлиннее и ими бы учился сражаться. Потому что если тебя лишили ведущей руки, ты сдохнешь. А мне нельзя было прерывать череду побед на арене. Вот и сейчас я вполне неплохо мог использовать левую. Может, все-таки чуточку хуже, но в достаточной степени для сражения с таким противником. Кажется, это начальник караула, и это объясняло, почему он так силен. Четвертый шаг, хотя вряд ли честный. Скорее всего, тоже один из тех, кого поили зельями. Техника скользящего ветра, и я увернулся от вспыхнувшего энергии меча. Он пнул стол, оказавшийся на пути, пытаясь сбить меня с ног, но я довольно ловко через него перепрыгнул и ударил сверху. Я его теснил, но у противника была довольно неплохая оборонительная стойка, которая позволяла отражать удары с разных направлений даже без покрова. Его он тоже использовал, и достаточно умело, но вот с атакующими техниками все было печально. Когда я попытался сломать его меч, он весьма умело отвел его в сторону, чем собирался воспользоваться, но в итоге воспользовался я. Техника демона резни, алые когти. Пусть правая рука и была ранена, но неплохо двигалась, просто я этого не демонстрировал, и в момент, когда оказался близко, Использовал когти. Они разорвали ему бедро до самой кости, заставив взвыть и потерять концентрацию. А тут уже изергул пробил ему грудь. «Закончил!» — выдохнул я, достал из пространственного кармана лечебную пилюлю и забросил ее в рот. «Или нет?» Шум шагов, и с верхнего этажа показались еще трое. Я лишь устало вздохнул. «Нет, с меня хватит!» Бросил я им и применил силу костяного палача. Тело начальника караула взорвалось, из него выстрелило сразу два костяных клинка. Один угодил воину в горло, фактически убив на месте, а вот второму повезло больше. Он заслонился щитом духа, и мой костяной меч просто рассыпался. Да, вот поэтому использовать эту технику на сильных соперниках смысла нет. Энергии жрет много, а силы не хватает. Пришлось вступать в схватку с оставшимися двумя. Вернее, как схватку. Я разделался с ними меньше, чем за десяток ударов сердца. Уже собрался подняться выше. До вершины оставался один этаж. Но тут обратил внимание на двуствольную пороховую винтовку. Подумав мгновение, забрал в пространственный карман. Изучу на досуге. Выше никого не оказалось. Лишь небольшой склад с порохом и ядрами для пушек, что стояли выше. Тут не задержался, сразу отправившись на вершину башни, и вот вид самих пушек впечатлял. Стволы метров десять в длину, стоящие на подвижной деревянной раме. Видок у них был внушительным, но я тут не для этого. Зажег огонь и стал подавать сигналы своим, хоть их самих и не видел во мраке. Прошла почти минута, прежде чем я получил ответ. Значит, они выступают. Отлично. Я ухмыльнулся и отправился вниз. Теперь самое сложное — открыть ворота и дождаться подкрепления.